Она сделалась чиновницей барыней. Она купила это положение на деньги, добытые преступлением. Преступлением подмены ребенка, обидой сироты. Анна Филатевна вспомнила вчерашний рассказ Анфисы. Она невольно вздрогнула под теплым ваточным одеялом, покрытым сшитыми уголками из разных шелковых материй. Одеяло было пестрое, красивое, «Когда и как, а все скажется. Грех это!» — силилась она припомнить слова старухи. «Скажется? А может быть, уже и сказалось?» — задала она себе вопрос. «В самом деле, была ли она счастлива?» Анне Филатьевне в первый раз в жизни пришлось поставить себе ребром этот вопрос. Она затруднялась ответом даже самой себе. Со многими людьми может произойти то же самое, если не с большинством. Как много людей живут без всяких целей, интересов, чисто растительной жизнью, для которых понятия о счастье узки и между тем так разнообразны, что вопрос, поставленный категорически «счастливы ли они?», поставил их невольно в тупик. С одной стороны, пожалуй, и да, а с другой, оно, конечно, живем ничего, ожидаем лучше. Вот ответ, который вы получите от них после некоторого раздумья. Да и что такое счастье? Понятие относительное, но все же человек может быть и даже должен быть счастлив, хотя мгновениями. Если человеку вообще не суждено сказать на земле «я счастлив», то ему, по крайней мере, дается возможность сказать «я был счастлив». И это уже большое утешение. Была ли хоть так счастлива Анна Филатьевна? С одной стороны, пожалуй, и да, а с другой, оно, конечно... Это именно, или вроде этой фраза. сложилась в уме лежавшей с закрытыми глазами Галочкиной после долгого раздумья над вопросом, была ли она счастлива. И действительно, с одной стороны, ее жизнь катилась довольно ровно. Первые годы муж служил, на часть ее денег они купили себе тогда домик. Виктор Сергеевич, впрочем, запивал и в охмелю был крут. Анне Филатевне приходилось выносить довольно значительные потасовки. Анна Филатевна терпела, потому трезвый он был хороший человек. Первого ребенка она выкинула, свалилась с лестницы в погреб и выкинула. После того было еще четверо детей, три мальчика и одна девочка. И все они умирали, не дожив до году, Только последняя девочка жила до семи лет. Жила бы и до сих пор, здоровая была такая. Да ее забодала корова, насмерть забодала. Анна Филатьевна с год ходила как сумасшедшая после смерти Оли, так звали девочку. Больше детей у нее не было. «Дети, Божье благословение», — вспоминалась Галочкиной. Значит, на их доме благословения нет. Скажется, как и когда, а скажется, снова лезли ей в голову слова Анфисы. Она вернулась к своим воспоминаниям. Вскоре после смерти девочки муж стал прихварывать и вышел в отставку. На службе он скопил деньжонок, так что вместе с оставшейся частью капитала образовалась довольно солидная сумма. Виктор Сергеевич стал отдавать деньги в рост. Дела пошли ходко. Все окрестное неимущее население Васильевского острова полезло за деньгами к Галке, как попросту называли Галочкина. Вслед за мужем Иоанны у Анны Филатьевны развелась страсть к стяжанию, к скопидомству, к накоплению богатств. В этом смысле они были удовлетворены. Доходы с каждым годом росли. Две комнаты дома, отведенные под кладовые, были полны всякого рода скарбом, принесенным в качестве заклада. Тут были и меховые шубы, и высокие смазные сапоги. Каждая вещь была под номером. Книги вел сам Виктор Сергеевич. В комоде, стоявшем в той же кладовой, Пять ящиков были наполнены золотыми и серебряными вещами, тоже занумерованными.